Глава девятая. Секунда. Вторая. Третья. Напряжение нарастало, отдаваясь пульсации в висках. Меня слегка потряхивало, но, стиснув зубы, я упрямо сжимала побелевшими пальцами нож, цепляясь за него, словно за спасательный круг. «Если это Сухарев?» «Но нет, это был не он!» Появившийся в дверях мужчина оказался таким же высоким, как Сашка, да и по ширине плеч вряд ли уступал соседу. Но если Бестужу напоминал мне большого плюшевого медведя, обманчиво неспешного и добродушного, то этот тигра стремительного и безжалостного. Даже цветом волос его природа наделила таким, что будто кричал «Опасность! Опасность! Берегитесь!» Зато стало понятно, От кого маленькая Верочка унаследовала огненно-рыжую шевелюру? «Папочка!» — взвизгнув малыш рванула к отцу. «Ой, и дядя Витя здесь! Привет!» Следом за ржеволосым великаном в дверях нарисовался еще один. Не такой яркий и мощный, как отец Веры. Скорее, более поджарый и гибкий. Но опасностью веяло от него не меньше. «Папа! А я маму нашла! Сама!» Устроившись удобнее в отцовских объятиях, выдала кроха. «Правда? Я умничка!» «Правда?» Басовитый голос разнесся по кухне, и меня обожгло ядовито-зеленым взглядом, который прошелся по мне с головы до ног, задержавшись на руке, все еще сжимавший нож. Презрительная усмешка искривила мужские губы. Вот же кошак драный возомнил себя непонятно кем. Именно это его гримасой заставило страх отступить. Да что ж за день-то сегодня такой? Не иначе ретроградный Меркурий в зените или на Волуне, или на что там еще можно списать сыплющиеся, как из рога, изобилие неприятности. И снова мужик меня пытается унизить, задавив своим авторитетом. Сначала Сухарев, теперь этот что ж в моем случае лучшая защита это нападение демонстративно отправив нож в ящик я скрестила руки на груди и улыбнулась во все тридцать два зуба надо же какая встреча в середине ночи неожиданность это видимо у вас семейная пропела я и не спеша потянулась к электрическому чайнику включая — Тебе две минуты, чтобы объяснить, что моя дочь делает здесь! — прожечал тигр. — Думаю, я уложусь и в минуту! — усмехнулась, подходя к нему почти вплотную. — Хотя мог бы и сам догадаться, что может делать дочка у своей мамы. Может, гостить? — Что ты несешь? Если бы взглядом можно было замораживать, я давно бы превратилась в ледяную статую. — Солнышко, а где у тебя та вырезка из статьи с моей фотографией? — обратилась я к малышке. Завозившись в руках, девочка достала из кармана аккуратно сложенный листок, уже затертый от времени, и протянула мне. — Милая, а это тот самый дядя Витя, про которого ты рассказывала? Тот самый, который любит молоко и мультики? Игнорируя пышущего негодованием папочку, я ворковала с Верой. — Ага, — закивала она. — Иногда вместо няни Маши со мной остается он. Но про мультики — это секрет, — зашептала она, наивно полагая, что тот ее не слышит. О, -о, о поверь, я никому не скажу, — подмигнула ей. — Но дядя Витя точно обрадуется, если ты возьмешь его за руку и покажешь, где здесь у нас телевизор и обратилась уже к мужчине вы же не откажете нашей Верочке в такой малости, а виктор посмотрите с ней мультики а мы с ее папой пока тихо мирно побеседуем ромыч покосившись на друга или босса вопросительно произнес он идите не отрывая от меня взгляда мужчина передал ему дочь из рук в руки И прикрой за собой дверь. — Папа! — заволновалась Круха, видимо, почувствовав что-то неладное. — Все в порядке, солнышко! — попыталась ее успокоить, хотя от сгустившегося в комнате напряжения уже начинала болеть голова. — Мы с твоим папой просто поговорим. — Ты только не ругай его! Он хороший! — вывернувшись в руках Виктора и наклонившись к моему уху, шепнула малышка. ладно договорились ответила, глядя на то, как напухну закрывается дверь. Так, теперь главное не запаниковать. Скажите, Роман, вы же Роман, я правильно поняла? Мужчина не то что не ответил, а даже не шелохнулся. Ну что ж, Такое мы тоже проходили, когда у Влада пропадало настроение или он на что-то обижался, была похожая картина. Вы хорошо помните эту фотографию и те слова, которые говорили своей дочери, показывая ее? Я развернула обрывок страницы и протянула ему. Никакой реакции, даже не взглянул. Вера говорила, что вы сильный и умный. — С первым, пожалуй, соглашусь, раз уж проникли в закрытую квартиру. Против такого факта не попрёшь. А вот по поводу второго... — Нарываешься, девчонка! — прошепел он, яростно сверкая зелёными глазами. — Пытаюсь ответить на ваш вопрос в установленные вами же сроки. Не больше, не меньше. Спрошу ещё раз. Вы хорошо помните эту фотографию и те слова, которые говорили своей дочери, показывая ее. Нехотя, мужчина перевел взгляд на снимок. И чем дольше он на него смотрел, тем больше эмоций проявлялось на его лице. — Не может быть! — наконец выдохнул он. — Вижу, вы вспомнили. Повернувшись, за свистевшему чайнику я щелкнула кнопкой. — Чай? Кофе? — Есть что покрепче. Прохрепел он устало, взъерошив волосы, опускаясь на стул. С некоторых пор я негативно отношусь к алкоголю, поэтому дома не держу. Тогда кофе. Надо же, оказывается, он даже умеет говорить, а не только рычать. Прогресс на лицо надо закрепить результат. Я совершала пробежку по парку. Поставив перед мужчиной кружку, начала свой рассказ. Когда услышала детский плач, Деляясь подробностями произошедших со мной событий уже в третий раз, говорила четко и по делу, не оставляя места для эмоций. Упомянула в том числе и злополучную троицу парней, которые подтолкнули своим появлением уйти из парка. О магазине и встрече с Владом решила промолчать. В полиции рассказать было необходимо, но сейчас выворачивать душу перед незнакомым мужчиной мне не хотелось. Эти моменты его не касались. Помешивая ложечкой чай, я как раз замолчала, пытаясь найти подходящие слова, чтобы задать главный вопрос. Как жить со всем этим дальше? Когда в стекло ударилось что-то тяжелое, и по кухне разнесся звук бьющегося стекла. Я не успела даже понять, что к чему, как оказалось лежащей на полу и придавленной мощной мужской фигурой. Вот это реакция, причем направленная на мою защиту. надо же Роман прикрыл меня собой от возможной опасности. Кстати, об опасности. Это всего лишь камень. Окинув взглядом кухню и, судя по всему, отыскав причину, по которой разбилось окно, с облегчением произнес мужчина. Камень. Всего лишь камень. На миг, прикрыв глаза, медленно выдохнула, стараясь унять грокочущее сердце. Выходила с трудом так и до нервного тика недалеко. — Может, тогда вы с меня слезете? — напомнила я ему о своем недосмысленном положении. — Извини, сработала привычка. Плавно поднявшись, он протянул мне раскрытую ладонь, и я, покосившись сначала на нее, потом на самого мужчину, вложила свою руку, вставая. — Румянцева, какого черта у тебя открыта дверь? Рявкнул ворвавшийся в кухню Санька и замер. Вяземский. Бестужев, ты как здесь оказался? Живу напротив, а вот ты что здесь де О, подожди. Только не говори мне, что ты отец Веры. Хохотнул друг. Блин, а ведь мог и догадаться. — Такой цвет волос я видел только у одного человека. — А ты откуда знаешь мою дочь? — Долгая история, но, сдается мне, ты уже в курсе основных событий, иначе тебя бы здесь не было. — В курсе, но, видимо, не полностью, раз уж твоя фамилия в деле не фигурировала, — усмехнулся Роман, подозрительно покосившись на меня. «Кстати, что с окном?» Взгляд друга скользнул по осколкам и сразу же стал острее. Всю веселость как рукой сняла. Как раз пытались разобраться. Вытащив из кармана платок и наклонившись, Роман осторожно взял камень, видимо, стараясь не стереть возможные следы, и развернул лист бумаги, который крепился к нему канцелярской резинкой.